Утром, как ни странно, Зинаида даже не проспала на работу. Она, напротив, вскочила раньше обычного. Вспомнив вчерашние происшествия, а также вероломное предательство возлюбленного мужчины, она пружиной вылетела из кровати и на цыпочках понеслась в ванную. Включив ледяной душ, Зинаида читала, что только ледяной возвращает утраченную молодость и придаёт бодрости. Она мысленно перекостерила всех мужчин в целом, а плюх индивидуально и нырнула под струи. В первый миг женщина задохнулась. Кажется, даже сердце её остановилось, не ожидая от хозяйки такого изтизательства над своим организмом. А уже в следующую секунду стены старого дома потряс мощный рёв, визжать Динаиде не умела. В стены забарабанили чуткие соседи. Правда Юлька с Игорем так и не взволновались. Будильник еще не звенел, а больше ничто не могло нарушить их молодой сон. Ух! Растиралась полотенцем дрожащая Зинаида. Надо думать, выгляжу я сейчас на тридцать лет не старше. И это еще не все. Она быстренько навертела бегуди, снова на цыпочках пронеслась в комнату. И уселась перед зеркалом, от чего-то лицо на 30 не тянуло, даже при большом воображении. Совсем, пожалуй, наоборот. Вмиг покрасневший нос нагло врал, что его хозяйка не равнодушна к алкоголю, выпученные глаза наводили на мысль о нездоровом образе жизни, а щёки с лиловым оттенком прибавляли ещё лет эдак с десяток. "Вот и как после этого жить?" спросила у своего отражения Зинаида. "Как верить прессе, а хотелось сразить красотой по-настоящему. Сейчас ей больше всего хотелось крепкого горячего кофе. Однако она уже решила, что появится перед плюхом только в полной неотразимости. На макияж ушло около получаса. Кое-как замазав синеву под глазами, нарисовав себе выразительные брови и густо намаливав губы, Зинаида отправилась наконец на утреннюю встречу с Игнатием. Она уже придумала, как сядет за стол, закинув ногу на ногу, как мельком попросить его сегодня не приходить, так как у неё намечается встреча с одним банкиром. Да, с банкиром. А потом возьмёт и напомнить ему, чтобы он и Вовь возле неё не крутился, потому что жена, вероятно, дома беспокоится. Нет, надо как-то ресче. Зинаида ещё размышляла, как она красиво построит беседу, а глаза уже тупо пялились на пустой диванчик. Не поняла, растеряла Зинаида. Игнатий Олегович, плюх Сейчас не время играть в прятки, я на работу опаздываю. Если вы всё-назло злет, то хоть и крякните. Никто не крякнул. Удрал, констатировала дама и подбородок её затрясся. Мог бы и не торопиться. Я и сама его хотела выставить. Зинаида налила себе кофе, бухнула в чашку две столовые ложки сахара и задумалась. Дай пусть. Она теперь сама узнает, кто убил Софью Филипповну, кто избил Ватьку и кто его похитил. Какой однако парень невезучий, то его бьют, то воруют. А она тут страдает из-за какого-то сбежавшего мужика. Фи. Да она! Сегодня же она направится ко всем работникам театра по очереди. Хватит уже сидеть, помощи ждать неоткуда. И вот когда она наконец станет менеджером. О, как славно! У неё уже с лёгкостью вылетает из уст её будущая должность. В прихожей ожил телефон и разлился громкой трелью. Звонила Татьяна. Зин, ты сегодня за меня отработаешь, а? Конечно, <свят> я и сама хотела предложить, с жаром согласилась Зинаида. А что Вадька так и не вернулся. Не, вот я и хочу дом посидеть, вдруг позвонят. Нервно проговорила Татьяна на другом конце провода. Господи, ну чего им от парня надо? Уже всего измучили, он ж больной. А в милицию не звонила? Ты чего? Там же ясно написано убьют. Прям и не знаю, что делать. Зин, я вечером перезвоню. Швыркнула носом Татьяна. И отключилась.